Зрачки у него были какие-то особенно блестящие, острые. Дедёк забеспокоился под прицелом этих светящихся желтым светом зрачков, под сверкающим взглядом Боза, и ему становилось все больше не по себе, потому что босс не сводил с него глаз. Дедёк посмотрел в сторону, случайно взглянул в глаза нескольким своим соседям, увидел, что глаза у всех одинаково тусклые. Даже у сержанта Брэкмана были тусклые, снулые глаза. Босс неотступно сверлил глазами дядька. Дядек почувствовал, что придется снова встретиться с ним взглядом. Зрачки Босса казались яркими, как бриллианты. — Ты меня-то помнишь, дядек? — спросил босс. Этот вопрос насторожил дитька По какой-то причине было очень важно чтобы он боза не помнил он обрадовался что и вправду его не помнит босс дедекг сказал темнокожий солдат я босс дедекк кивнул как поживаешь сказал он поживаю не то чтобы очень уж плохо сказал босс он тряхнул головой а ты обо мне совсем ничего не помнишь дедек нет сказал дедек память его подзуживала Нашептывала, что он мог бы вспомнить кое-что про боза, если постарался как следует. Он заставил свою память заткнуться. — Виноват, — сказал дедёк, — ничего не припомню. — Да мы ж с тобой приятели, напарники, — сказал босс, — босс и дедёк. — А, — сказал дедёк, — помнишь, что такое система напарников, дедёк? — сказал босс. — Нет, — сказал дедюк. — У каждого солдата в каждом взводе есть напарник, — сказал босс. — Напарники сидят в одном окопе, плечом к плечу идут в атаку, прикрывают друг друга. Один напарник попал в беду, в рукопашной. Второй приятель приходит на помощь, сунул нож под ребро и порядок. а А-а-а! — сказал дедёк. — Забавно, — сказал босс. — Что человек забывает в госпитале? А что он всё же помнит? Как они там не бьются? Мы с тобой целый год работали на пару, а ты взял да и забыл. А вот про сигареты ты что-то плетёшь. Какие сигареты, дедёк? — Я позабыл, — сказал дедёк. — Давай, припоминай, — сказал босс. — Ты ж что помнил. Он нахмурился и сощурил глаза, как будто помогал дядьку вспоминать. «Уж больно хочется знать, что человек может помнить после госпиталя. постарайся Припомни все, что сможешь!» В манере Бозы была какая-то женственная вкратчивость. Так опытный сутенёр треплет педика по подбородку, улещивая его, как младенца. Но дядек Бозу нравился. Это тоже проглядывало в его обращении. Дядька хватило жуть. Показалось, что он и босс — единственные живые люди в этом бараке, а кругом одни роботы со стекляшками вместо глаз, да притом еще и плоховатые роботы. А у сержанта Брэкмана, которому полагалось по должности быть командиром, энергии, инициативы и прочих командирских качеств — Было не больше, чем в мешке с мокрыми перьями. — Ну, рассказывай, рассказывай все, что помнишь, дедек! Стива пел босс. — Дружище! — уговаривал он. — Ты уж вспомни, сколько можешь, а? Но не успел дедек ничего вспомнить, как в голове вспыхнула боль, которая заставила его там, на плацу, своими руками совершить казнь. Но на этот раз боль не прошла после первого предупредительного удара. Под бесстрастным взглядом Боза боль в голове детька нарастала, билась, бесновалась, жгла огнем. Дедек встал, уронил винтовку, вцепился пальцами в волосы, зашатался, закричал и свалился, как подкошенный. Дедёк пришёл в себя, лёжа на полу барака, а босс, его напарник, смачивал ему виски мокрой холодной тряпкой. Товарищи дедька стояли кольцом вокруг дедька и боза На лицах солдат не было ни удивления, ни сочувствия. По их лицам можно было понять, что дедёк сморозил какую-то глупость, недостойную солдата, и получил по заслугам.